Глава четвертая. Раз вечером бабушка Лукерия была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками, точно перед ней явилось привидение. Она только что вернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крылечко и остановилась, как вкопанная. Перед ней стоял Родион Потапыч. «Да ты...» Давно онемела, что ли. Сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу. Наташка, завидевшая сердитого деда в окно, спряталась куда-то как мышь, да и сама бабушка Лукерия трухнула. Ничего худого не сделала, а страшно. Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать. Мелькнула у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапоч зашел в избу помолился в передний угол и присел на лавку. «Случай вышел к тебе», — заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. «Вот, погляди, старуха». В платке лежали бережно завернутые четыре передних зуба. Бабушка Лукерия ужахнулась бабьим делом, но ничего не могла понять. «Где взял-то?» — спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то. «Не украл, а свои собственные». Подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные дёсна. Теперь бабушка ахнула уже от чистого сердца. «Где тебя угораздило-то?» «В шахте». Заложил четыре патрона. поджег фитиля. Раз ударило, два ударило, три. С четвёртого нет. «Что такое, думаю, случилось?» Выждал с минуту и пошел поглядеть. Фитиль-то догорел, да почитай до самого патрона, да и заглох. Ну, я добыл спичку, подпалил его, а он опять гаснет. Но ну, я наклонился и начал раздувать, а тут как, чебурахнет. Опомнился я уже наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался. А зубы повредило, сам их добыл. Так, батюшки, да как ты тебя в гора сделал то Вот и пришел. Нет ли у тебя какого средства кровь унять? Да против опуха. Щеку дует. «К Фершелу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете. Может, и зубы на старое место можно будет вставить». «Нет, этого нельзя. А кровь уймем. Есть такая травка». К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в других не признавал болезней, считая их притворством. То есть такие болезни, как головная боль, лихоманка, горячка, сердце схватило, весь «не могу» и так далее. Всякая болезнь в его глазах являлась только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в шахте ногу. Его отправили в больницу. Это до того возмутило старика, что он сейчас же заявился к Карачунскому с формальной жалобой. «Это он нарочно, Степан Романович». «Как нарочно?» «Фельдшер говорит, что кости повреждены, и, может быть, придется даже отнять ногу». Нарочно, Степан Романович, ногу подставил, чтобы в больнице полежать, а потом пенсию будет клянчить. Известно, какой наш народ. В 80 лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло Диамидом сразу четыре зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. Все на счастливо как говорили рабочие. Старуха сбегала в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старушечьего снадобья, и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч принимал все с какой-то детской покорностью, точно удивился самому себе, что дошел до такого ничтожества. «А вот что к ночь прими». — наставительно повторяла старуха. — Кровь разбивает. Хорошее пособие от бессонницы. А ли кто нехорошо задумываться начнет? Родион потапчу улыбнулся. — И то меня за сумасшедшего принимают, — заговорил он, покачав головой. — Еще покойник Степан Романович так-то надумал. Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой рублихой. А для Онникова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит. «Тошно смотреть-то!» «Все жалятся на него», — заметила бабушка Лукери. «Затеснил совсем старателей-то. Тоже ведь живые люди, пить есть хотят». И старатель зря теснит, и своего поведения не понимает. Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил. «А у меня уж скоро рублиха-то подастся. Да, легкое место сказать, два года около нее бьемся. И больших тысяч это самое дело стоит». Как подумаю, что при Оникове все дело оправдается, тогда же жутко сделается. Не для его глупой головы удумана штука. Он-то теперь льнет ко мне. Да мне-то его даром не надо. Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо бабушке Лукерри Приходил ведь ко мне, Степан Тароманыч. С нами крестная сила. Верно тебе говорю. Спустился я ночью в шахту, пошел посмотреть, что и слышу как он идет за мной. Уж я ли его шаги не знал? Ах, батюшки, да я бы на месте померла. Но раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться в таких делах. Но иду я, он за мной, повернул я в штрек, и он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти. Я прополз и слушаю, и он за мной ползет. Слышно, как по хрящу шуршит, и как под ним хрящ-то осыпается. Ну, тут уж, признаться, я и струхнул. Главная причина, что без кончился Степан Тароманыч, ну и бродит теперь. Почему же около шахты ему бродить? А почему он порешил себя около шахты? Неприкаянная кровь пролилась в землю. Ну, так что дальше-то было? Спрашивала бабушка Лукерия, сгорает любопытство любопытства. Слушать-то, страсти. Дальше того вот ты было. Повернулся я, а он из штрек-то и вылезает на меня. Батюшки угодники, ой, смертенька. А я опять знаю, что двигаться нельзя в таких делах. Стою и не шевелюсь. Вылез он. И прямо на меня. Бледный такой. Глаза опущены, будто что по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он. Мимо прошел совсем близко. Чуть локтем не задел. Родион Потапыч перевел дух. Бабушка Лукерия вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз. «Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч!» «Ты слушай дальше-то. Он от меня, а я за ним. Страшновато. А я уж пошел на отчаянность. Что будет? Завел он меня в одну рассечку, да прямо в стену и ушел в забой. Теперь понимаешь? «Ничего, не понимаю, голубчик, обмерла, слушавши-то тебя». А я понял. Он мне показал, где жила спряталась. «А ведь и то. Ах, глупая я какая!» «Но я тут на другой день и поставил работы, а мне по первому разу зубы и вышибло, потому как не совсем чистое дело-то». «А что ты думаешь? Ведь правильно. Надо бы папа позвать да отчитать хорошенько». В этот момент под окнами загремел колокольчик и остановилась взмыленная тройка. Бабушка Лукирья даже вздрогнула, а потом проговорила. «Погляди-ка, как наш Кишкин отличается. Прежде ястребов так-то ездил, голубчик наш». Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась, как бы еще чего не вышло. Кишкин вошел в избу, совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря. «Передохнуть завернул бабушка», — весело говорил он, не снимая картуза. «Да и лошадям надо подобрать мыло. Запозднился малым делом. Дорога лесная, пожалуй, засветло не доберусь до своей богаданки. «Здравствуй, Андрон Евстрадыч. Разбогател, так и узнать не хочешь», — заговорил Зыков, поднимаясь с лавки. «Ах, Родион Потапыч», — обрадовался Кишкин, — «а я-то и не узнал тебя». «Давненько не видались. Когда в последний-то раз мы с тобой встретились? Ах да, вот здесь же, у следователя. Еще ты меня страмил». «Мало страмил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему молодушеству не так бы следовало». «Правильно, Родион Потапыч, бы знал, доведал. Разве бы довел себя до этого? А теперь уже поздно. Голодный-то и архиерей украдет. Прийти, значит, совесть-то». Ах, Андрон Евстраточ, Андрон Евстратыч. От бедноты это приключилось», — объяснила бабушка Лукерия, чтобы прекратить неприятный разговор. Все мы так-то, в чужом рту кусок велик. Через тебя в землю-то ушел Степан Романыч, наступал старый Штейгер. Истина через тебя. Метил ты в других, а попал в него. Так уж случилось, смущенно повторял Кишкин. Разве я теперь рад этому? И то он, Степан Романович. Как-то привиделся мне во сне, так я напрянялся о страху, по отслужил по ним, так будто полегче стало. Родион Потапыч и бабушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил. Старинные люди, Андрон Евстратыч так сказывали. Покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. А между прочим, твое дело тебе ближе знать. Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что не вовремя попал к бабушке Лукери и тянул время отъезда. Пожалуй, подумают, что он бежит. «Ты бы переночевал?» — предлагала бабушка Лукери. «Куда на ночь глядь поедешь-то?» «А мне пора, в самом деле», — поднялся Кишкин. «Только-только успею засветло-то». «Бабушка, посылай поклончик любезному сынку Петру Васильчу. Он на сиротке теперь околачивается. Шабаш, брат, и узду забыл, и весы. все ремесло». «Ох и не говори!» — застонала бабушка Лукерья. «Домой-то и глаз не кажет. Не знаю, что уж теперь и будет». «Ничего, обмякнет, дай время», — успокаивал Кишкин. «Да свежих веников не забудет». «А ты напрасно, бабушка!» — остромила своего Петра Васильевича. Вступился Родион Потапыч. «Поучить следовало, это верно. А только опять не на людях. В самом-то деле мужику теперь ни взад, ни вперед ходу нет». «За руками Сло, за его похвалить тоже нельзя. Да ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились. Нет, не ладно. Хоть бы со мной посоветовались, вместе бы и поучили». Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на заваленке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой. Она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет. «Ты это что, птаха, по заугольям прячешься?» спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас. «Дедушки боюсь, откровенно призналась Наташка, краснея детским румянцем. Но «Ну, страшен сон, да милости в бог, поедем ко мне в гости. Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота бабушка Лукерья. Постой-ка, Андрон Евстратыч! кричала она задыхавшимся голосом, возьми уже деньги-то, от меня. Ага, а где ты раньше-то была? Нет, теперь ты походи за мной, а мне твоих денег не надо. Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками, а бабушка Лукерия осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она постояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала и дала тычка. — Вот, дармоеды навязались! — ворчала раздосадованная старуха. — Богадельня у меня, что ли? Родион тапочь против обыкновения засиделся у бабушки Лукерии. Это даже удивило старуху. Не таковский человек, чтобы за дарма время проводить. И впрямь, надо полагать, с ума схожу. Печально проговорил старик, разглаживая бороду. Никак даже не пойму, что к чему. прежнее это все понимаю. А нынешнее в ум не возьму. Измотыжился народ в конец. Ох и не говори. Что мужики, что бабы. Все точно очумелые ходят. Недалеко ходить. Хоть тебя взять, бабушка. Обжаднела и ты на старости лет. От жадности и с сыном сдорила и теперь оба плакать будете. И все так-то. Раздумаешься, это так кто то и сделается тошно. Ушел бы, куда глаза глядят, только бы не видать и не слыхать про ваше-то художество. Бабушка Лукерри угнетенно молчала. В лице Родиона потапача перед ней встал позабытый старый мир, где все было так строго, ясно и просто, и где баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая рассейка, несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нонешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром дует в разные стороны. Настоящая, беспастушная скотина. Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измолодушествовался. Правильно говорит Родион Потапыч. Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, череватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла бабушка Лукерия, зачем приходил Родион Потапыч. Тошно ему, а отвести душу не с кем. Родион Потапыч ушел уже в сумерках. Ему не хотелось идти через Фатьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с галдевшим у кабака народом. Патьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. С ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными голосами, звуками гармонии, песнями и ораньем, спустился к Балчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь заолелся от зарева. Оглянувшись, он подумал, что горит кабак. Вечер был тихий, И пламя поднималось столбом. Да ведь это бабушка Лукерия горит! скрикнул старик, бегом бросаясь назад. Действительно, горел дом Петра Васильевича, занявшийся задней избы. Громадное пламя так и пожирало старую стройку из кандового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирал бревна. Вся фатьянка была уже на месте действия: крик, гвалт, суматоха, и никакой помощи. У волосного правления стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и бесполезно было. Слишком уж сильно занялся пожар, и все равно сгорит дотла весь дом. «Сам поджег свой-то дом!» — галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. «Недаром тогда грозился волости выжечь всю фатьянку! В огонь бы его кривого пса!» Сказывают, девчонка его видела. Он с огородов подкрался и карасином обрил заднюю-то избу. Родион Потапыч никак не мог найти в толпе бабушку-лукерью. — Да она, надо полагать, того! — объяснил неизвестный мужик. — Самая пальма попала. Бросилась, слышь, за деньгами, да и задохлась. Старик в ужасе перекрестился.